Глава сорок. Торс нагнал меня еще на лестнице, хмурый, как тысячи чертей. Он сопроводил меня в ректорат и уселся за рабочий стол, не проронив при этом ни слова. Я хотела с тобой поговорить по поводу бюджетных мест в академии. Сделав вид, будто не вижу его напряженного состояния, решила перейти сразу к делу. Только вот ректор намеренно проигнорировал мой вопрос. Марго! «Ты когда-нибудь слышала, что у дракона могут быть две истины?» «Чего?» Быстро же он сменил тему, и мне, мягко говоря, она не нравилась. «Вот и я не слышала о таком, но обязательно во всем разберусь. Кажется, пора вернуться в родовое имение. Мой прадед любил коллекционировать старинные книги и свитки. Там я обязательно найду ответ на этот вопрос». Какие две истинные? С чего ты вообще решил, что я чья-то истинная? Тем более твоя. Все просто. Ты можешь слышать моего дракона. А я в ответ могу читать твои мысли и улавливать эмоции, когда нахожусь во второй ипостаси. Такое под силу только благословенные богами паре. Торс, ты ошибаешься. Я прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Я не твоя истинная. Все дело в моей магии но я скоро решу этот вопрос. «Раздевайся», – бросил ректор, опять проигнорировав мои слова. «Еще чего?» От возмущения чуть не задохнулась, как чувствовала, что встреча с Торсом до добра не доведет. Так и оказалось. Нет, он ко мне физически в итоге не приставал, зато изводил меня морально. «Марго, я не собираюсь тебя домогаться». Торс прикрыл глаза и устало потер переносицу. Я хочу убедиться, что на тебе нет моей метки. Извини, но твоим словам я не поверю. Даже если она и есть, ты мне в этом не сознаешься». Какой подозрительный. А ведь он прав. Если бы метка и была, я бы ему ни за что не созналась. А так мне волноваться не Помимо того, что меня просят раздеться. «Я не буду полностью раздеваться», — упрямо поджала губы. Уверена, что метка возникает в определенных местах. Говори в каких, и я покажу. Торос фыркнул, однако спорить не стал. Медленно поднялся с кресла и направился в мою сторону, не отрывая напряженного взгляда от моего лица. Для начала начнем с запястья. Тягучим, как патока, голосом стал обволакивать меня это драконище. Я послушно закатила рукава пиджака, и повертела оголенными руками перед его лицом, на которых не красовалась ни единой татуировки. Теперь предплечье. Я недовольно цокнула, но пиджак сняла, оставшись в тоненькой блузке на бретельках. На улице, мягко говоря, стояла удушающая жара, поэтому блуза с рукавами была бы уже в категории перебора. Предплечья, ожидаемо, были тоже чисты. Но с каждым таким показом я обращала внимание, как раздраженно хмурится ректор, внимательно рассматривая мою чистую кожу. А затем его пальцы потянулись к моим бретелькам. «Эй!» – возмущенно отскочила. «Без рук! Говори, что еще нужно показать. Я сама». «Мне необходимо проверить твои лопатки», – хриплым голосом ответил Торс. Его глаза предвкушающе сверкнули. А я быстро отодвинула края блузки, чтобы можно было понять там тоже ничего нет. Доволен! Бросила в его сторону торжествующий взгляд. Надеюсь, ты теперь выбросишь из своей головы все мысли о двойной истинности. Ректор на этот вопрос не ответил Он с задумчивым видом присел на свое место, пока я надевала пиджак, и вернулся к моему первоначальному вопросу. В начале каждого учебного года. Выделяется 15 бюджетных мест на три факультета. Это максимум, который может себе позволить финансировать управление города. Все желающие проходят тест, по результатам которого мы выбираем 15 счастливчиков, которые попадают не только на полное обеспечение академии, но и на стипендию. Но это же несправедливо. У аристократов больше шансов поступить на бюджет, так как они изначально получили лучшее образование. «А кто говорит про аристократов?» – хмыкнул мужчина. «Для них более важным является показательный статус, и бесплатное обучение уж точно в него не входит. Дети богатеньких родителей даже не пытаются поступить на бюджет. Они все обучаются платно». «В итоге вы берете по пять человек на факультет?» «Верно», – кивнул дракон. «Но почему тебя заинтересовали бюджетные места?» «Сколько стоит полное обучение в академии?» проигнорировала интерес ректора. Я и сама не могла толком ответить на его вопрос. А ответ из разряда «потому что захотелось» навряд ли можно было бы назвать исчерпывающим. Пятьдесят тысяч казаров за все 5 лет обучения. За каждый год по 10. Я мысленно присвистнула. Сумма получалась немаленькой. Но в целом ежегодную трату в пятьдесят тысяч я могла себе позволить. В этом году вы сможете дополнительно принять еще пятерых адептов на бюджет? Все расходы я оплачу. Учебный год уже начался. Ректор скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Но если они будут трудолюбивыми и смогут нагнать материал, то такая возможность есть. Отлично. Сделаешь тогда необходимое объявление. А когда будут известны имена поступающих, я оформлю на них чек. Откуда у тебя такие деньги, Марго? Нет, я тебе, конечно, премногу благодарен. Ты действительно выручаешь многие семьи и помогаешь людям. Но на одном заведении столько не заработать. Все дело в твоем бывшем муже? Ты оформила удачный развод, и он выплатил тебе большую компенсацию? Ну вот, только обсуждать мою личную жизнь сейчас не хватало. Тем более, я невольно вспомнила свой бракоразводный процесс. Тогда мне от бывшего ничего не досталось. Да у него ничего и не было. На тот момент меня волновали только мысли, как сохранить при этом свое. Если бы квартира была переоформлена на меня, то делила бы я ее на радость Светке. Не зря же она к моему мужу в постели прыгала. Но сейчас было бы логичнее подтвердить слова Торса, чтобы в будущем ко мне не было никаких вопросов по этому поводу. «Все верно». Когда я могу переговорить с Лисси? Я отправил запрос Стивсу, она ждет тебя в преподавательском кабинете. Хранитель тебя проводит. И Марго, мне жаль, что у тебя был такой печальный опыт с мужчиной. Уверен, мы совсем справимся. Я закатила глаза. Жаль ему. Сам-то ничем не лучше. И мое самое главное сознание, которое я получила в этом мире, что мне как раз-таки. Было не жаль.